Мертвый предмет, а не человек, как часто случается в нашем деле. Тогда, как мне запомнилось, я попросил вернуть лампочки в на стене. и когда вспыхнул свет, я сразу увидел, что портрет стал плоским и ординарным, что Ван Хартман не красивые руки, не добрая усмешка, что вместо традиционной розы живописец вложил ей в руку какую-то бумагу, свернутую в рулон. Правда, она была всего лишь купеческой вдовой, торговала с солью и селедками. «Магнитофон включен?» — Спрашивает, Дом Домбала. «Да, давать его?» «Давай». А все-таки смешно. Со свитками пергамента и документами в руках изображали государственных мужей и отцов церкви, но не женщин, черт возьми. Быстро оборачиваюсь. Со стороны двери донесся приглушенный возглас. «Я извиняюсь». Доктор Бакула умолкает. Усмешка его переходит в гримасу. «Можете не извиняться. Я вам напомню умершего. Он стоял в той же позе и всмакивался в тот же портрет, да?» «Да», — сухо отвечает доктор Бакула и опускается в кресло. Он кажется отдохнувшим и более заинтересованно относиться к нашей беседе, нежели два часа тому назад. А может, это результат обыска? Думбл говорил, что все время, пока рылись в ящиках и шкафах, историк слушал пластинки. Протокол подписал не читая. Равнодушный ко всему, словно отсутствующий. Хотя сейчас нет. Высокое чело колбасского хранителя прорезает вертикальная морщина. Он пытается стереть ее рукой, У него красивые руки, совсем не мужские. Прикладывает пальцы к вискам. «Ах, ведь я должен был ответить на ваши вопросы», — говорит он. «На какие?» «Вы спрашивали, зачем я похоронил Арнима фон Кольбатца? Но тогда привели девушку, и я не успел ответить. Если я не забыл, вас еще интересовало, где я взял гроб?» «Совершенно верно». Отвечаю, я лишь радочно соображаю, какой стиль игры избрал доктор Бакула. «Действует ли он бессистемно, слепую просто передергивает или предугадывает дальнейшее развитие событий?» «У вас очень хорошая память, доктор, только вы имели вполне достаточно времени, чтобы придумать правдоподобный ответ». «Вы несправедливы, капитан». «А я пытаюсь найти с вами общий язык. Насчет похорон. Я похоронил Арнима фон Кольбаса здесь, поскольку мне казалось, что он должен покоиться именно здесь». В конце концов, на кладбище Колбача лежит несколько поколений его предков. Лицо историка выражает столь глубокую уверенность в собственной правоте, что я не могу удержаться от улыбки. С точки зрения тех, кто трепетно чтит священные традиции, вы абсолютно правы, доктор. Но сектор внутренних дел местного народного совета относился бы к данному вопросу несколько иначе. Ведь спокойный был иностранным подданным, доктор. «Без уведомления представителей власти его смерти, доктор!» Я говорю тоном укоризны и Бакула покорно меня слушает. «Это дошло до меня с некоторым опозданием, и потому я уведомил милицию. Очень хорошо, что вы поступили именно так. А гроб? Наверное, вам его доставили из Варшавы самолетом. Я стараюсь оставаться серьезным. Ну, во всяком случае, гробы не относятся к числу дефицитных предметов потребления». Бакула прекрасно владеет собой. Нет, уважаемый пан капитан, гроб находился в замке. Это очень старый гроб. Он стоял в подвале. Фрич мне про него сказал. То есть, можно сформулировать так. Невероятно счастливое стечение обстоятельств. Ладбище за окном, гроб под полом. Не доставало только покойника. Всевышний не признает недовершенности. Поэтому послал вам его. Пан Бакула. «Не рассказывайте сказок. Меня сейчас не интересуют обстоятельства смерти Арнема фон Кольбатса. Прошу ответить на один вопрос. Почему Иоганн Кольбатс в шестнадцатом веке повесился в башне?» Я попал в точку. Бакулов вскакивает, но тут же возвращается в кресло. «Теперь я вас уже не понимаю. Какое отношение к покойному имеет Иоганн фон Кольбатс? Мне кажется, что вы, как следователь...» У нас взаимное непонимание, доктор. Видимо, в вашем сознании укоренилось сложное представление о работе уголовного розыска. Уверяю вас, что эпоха индивидуалистов-любителей угасла еще полвека назад. Современный следственный аппарат функционирует коллективно, и в то время как члены этого коллектива делают вскрытия или занимаются химическими выявлениями следов, шеф группы, или в данном случае моя скромная особа, может спокойно посвятить себя историческим изысканиям.